The importance важно, of being earnest. Серьёзная легкомысленная комедия для серьёзных людей. Оскара Уайлда. Часть третья. Ну, надо же случиться такого года. Надо, надо, И Именно тогда ведь, когда вы там бы, были. Был, Так, да, так, да, так да. неожиданно. Неожиданно, Джексон, Быстро. Очень, очень быстро. Ну, очень. Хорошо. Хорошо, конечно, хорошо. Нет, я говорю, хорошо, что я случайно оказался Это тоже на станции. хорошо, очень хорошо, Джейкс. Никто ведь не знал, что вы нет, приедете. никто не знал. Никто. А вот сейчас я вас довезу до понятия. Да, да, довези, довези. И опять на станцию. Вы не против? Не против. Нет, не против. У меня там... Дела. Понимаю, дела. Ну, дела-то амурные. Только вы никому не говорите. У меня там... Ну, в общем, сами понимаете. Только я всем говорю, что я езжу к племяннику, который живет один, и ему надо помогать. Вы уж никому не говорите. Так вы тоже бенберис. Какой же я... Бенберист, я ваш садовник. Бенберист, я Джексон Молт. Бенберист, я не поеду с вами. Бенберист, да мы уж приехали. Я все равно слезу и пойду пешком дальше. А вы езжайте куда хотите. Бенберист, вы вы вы слишком одиноки, дорогой доктор. Вам все-таки следовало бы жениться. Ну, мизантропа это я еще понимаю. Но женотропа, это я понять не могу. Поверьте, я не заслуживаю такого неологизма. Но как теория, так и практика церкви первых веков христианства высказывалась против брака. Но поэтому церковь первых веков христианства... И не дожила до нашего времени. Упорно отказываясь от женитьбы, человек является всеобщим соблазном. А слабых духом безбрачие способна сбить с пути истинного. Но разве женатый мужчина менее привлекателен? Женатый мужчина привлекателен только для своей жены. Увы... Даже для нее, как говорят, не всегда... Но это зависит от, от интеллектуального уровня женщины. Зрелый возраст, всего надежный. Спелости можно довериться. А молодые женщины, ну, это еще да, зеленый плод. А, -а, -а. Они, я просто говорю, агрикультурно. Моя метафора заимствованный из садоводства. Мисс Призм. Мистер Уординг... Мистер Уординг? Какой сюрприз. А мы вас ждали не раньше понедельника? Да. Я вернулся ну, раньше, чем предполагал. Дорогой мистер Уординг, надеюсь, это скорбное одеяние не означает какую-нибудь ужасную утрату? Мой брат. Что, новые долги и безрассудства? В тенетах зла и наслаждения. Умер. <гас> Ваш брат Эрнст умер? Да, умер. Совсем умер. Какой урок для него? Ну, надеюсь, это ему пойдет на пользу. Брат Эрнст. У него было много недостатков, но это тяжелый удар. Да, весьма тяжелый. Вы были с ним до конца? Нет. Он умер за границей. Mm. В Париже. Вчера вечером пришла телеграмма. Mm. Причина смерти. По-видимому, острая простуда. Ну, что посеешь, то и пожнешь. Милосердие, дорогая мисс Призм, милосердие. Никто из нас не совершенен. Я сам в высшей степени подвержен простуде. Ой, нет, только нет. Да. Ой, нет. Ну, да. О, о. А погребение предполагается здесь, у нас? Нет, он, кажется, завещал, чтобы его похоронили в Париже. В Париже. Да, значит, он до самого конца не проявил достаточной серьезности. Вам, конечно, желательно, чтобы я упомянул об этой семейной драме в моей воскресной проповеди? Да, ну, конечно, обязательно. Моя проповедь о мане небесной в пустыне пригодна для любого события радостного или, в данном случае, печального. Я произносил ее на празднике урожая, при крещении, Крещение? конфирмации, в Вы упомянули Мне... о крещении, доктор Чозибл. Вы, конечно, умеете крестить. Я хочу сказать, вам Что? приходится часто крестить. Я смею спросить, разве вы заинтересованы... Судьбе какого-нибудь ребенка? Дело касается не ребенка, нет. В данном случае я сам хотел бы подвергнуться обряду крещения. И не позднее, чем сегодня. Но... Мистер Ординг, вас уже крестили. Не помню. Значит, у вас на этот счет имеются сомнения? Если нет, так будут. А может быть, мне уже поздно креститься? Нет, нет, нет, нет, нет. Нисколько, нисколько. Окропление и даже погружение взрослых предусмотрено каноническими правилами. Погружение? Ну, окропление окропление будет вполне достаточно. Оно даже предпочтительнее. Погода у нас слишком ненадежная. И в котором часу вы предполагаете совершить обряд? Около пяти часов, если вам будет удобно. Вполне, вполне, вполне. Как раз в это время я собираюсь совершить еще два крещения. Мне совсем не улыбается креститься заодно с другими младенцами. Это было бы ребячеством. Ну, тогда в половине шестого. А теперь позвольте от всей души посоветовать не сгибаться под бременем горя. То, что представляется нам тяжким испытанием, иногда на самом деле благо. А мне оно представляется э, очень даже таким явным благом. Дядя Джек! Сесили! Дядя Джек! Дитя мое, дитя мое! Дядя Джек, мне сказал мой... Не произноси при мне этого имени. Но вы вернулись, и хорошо... Что у вас за ужасный костюм? Сесили. Дитя мое В чем дело, дядя? Сэссили Дитя мое сесили Улыбнитесь! У вас такой вид, словно зубы болят Сэссили Дитя мое Сэссили Ну, у меня для вас сюрприз! Кто бы вы думали у нас в гостях? Ваш брат! Слышите, как он играет? Алло Добрый день, Лейн Позовите Алжерна на телефон Мистер Монкриф уехал, мисс Он уехал с мистером Уордингом? «Нет, он уехал один». «Куда?» «К мистеру Бенбери, мисс». «А мистер Уординг не звонил сегодня?» «Нет, мисс». «И не заезжал?» «Нет, он заезжал, но мистера Монкрефа уже не было». «Мистер Уординг не говорил, куда он собирается?» «Он собирался вернуться домой». «Странно, его дома нет. Я звоню все время». «Вероятно, он передумал, мисс». «Благодарю, Лейн. До свидания». «Агата!» «Да, мисс». «Скажите шоферу, чтобы он приготовил машину и хорошенько заправил ее». Я еду в Хартфордшир, вернусь поздно. Или никогда. А что передать леди Брэкну? Скажите ей. Да ничего не говорите. Ничего. Поняли? Клянитесь. Кто приехал? Ваш брат. Слышите, как он играет? Что за чушь? У меня нет никакого брата. О, не надо так говорить. Как бы дурно он себя не вел в прошлом, он все-таки ваш брат. Какое радостное известие. Теперь, когда мы уже примирились с утратой, его возвращение вызывает особую тревогу. Я ничего не понимаю. Какая-то нелепость. Дорогой брат! Силы небес! Дорогой брат, я приехал из Лондона, Его приезд чтобы сказать просто, тебе, просто что это я это очень Я об жалею о всех безобразии! Он сам знает, почему Я уверен жить совсем по-другому. Дядя Джек, в каждом есть крупица добра. Эрнст рассказал мне о своем бедном больном друге Бен которого он часто навещает. Как? Он тебе рассказал о, о Бенри? Да! Я не желаю, чтобы он говорил тебе об. О Бенбери И вообще, о чем бы то ни было, это слишком. знаешь виноват, но я надеялся на более теплый прием, особенно в мой первый приезд сюда. Дядя Джек, если вы не протянете руку Эрнсту, я вам этого никогда не прощу. Никогда не простишь? Никогда, никогда, никогда, никогда. Ну, хорошо. В последний раз. Как утешительно видеть... Такое искреннее примирение. Теперь нам следует оставить братьев наедине. Сесили, идемте со мной. Я очень счастлива. Я тоже. Зарничать здесь я не разрешаю, бомберировать. Это ты приехал на том автомобиле, знаю. Можешь не отвечать. Так вот, ты должен убраться сейчас же. Садись и уйди. Во всяком случае без футляра для саксофона. Мэриман, что случилось? Мэриман, идите иди сюда, идите сюда. Что случилось? Где футляр этого господина? Я поместил все вещи мистера Эрнста в комнате рядом с вашей. Что? Чемоданы мистера Эрнста, сэр. Я внес их в комнату рядом с вашей спальней и распаковал. Его чемоданы? А, да, сэр. Три чемодана на СССР, две шляпные картонки и большая корзина с провизией. Мэримен, Все вещи этого... <кх -кх -кх Опять уложите в автомобиль. Мистер Эрнст уезжает. Автомобиль у меня сломался. Мэримен, велите сейчас же подать кабриолет мистера Эрнста срочно вызывают в город. Слушаю, сэр. Какой ты выдумщик, джек? Меня никто не вызывает? Нет, вызывает. Понятия не имею, кто именно. Твой долг джентльмена. Мой долг джентльмена никогда не мешает моим удовольствиям. Мне это не нравится. А мне не нравится твой костюм. Ты просто смешон. Почему ты не пойдешь и не переоденешься? Чисто ребячество носить траур по человеку, который приехал к тебе в гости. Ты уедешь. Ты уедешь поездом 4.05. Я не оставлю тебя, пока ты в трауре. Это было бы не по-дружески. А если я переоденусь, ты уедешь? Да. Если ты не будешь очень копаться, ты всегда страшно копаешься перед зеркалом. И всегда без особого толка. Во всяком случае, это лучше, чем быть расфуфыренным вроде тебя. Если я хорошо одет, я искупаю это тем... Что я слишком хорошо воспитан. Твое тщеславие смехотворно, твое поведение оскорбительно, твое присутствие в моем доме просто нелепо. Однако ты еще успеешь на поезд 4.05. И надеюсь, совершишь приятную поездку в город. На этот раз твое бенберирование не увенчалось успехом. По-моему, увенчалось. Да еще каким? Я влюблен в сессию. Эх! Сесили, Сесили, Сесили! Соедини меня со справочной железнодорожных вокзалов. Да, мадам. Ага, ага. Значит, сказала, ничего мне не говорить. Да, мадам, и хотела взять с меня клятву. Пожалуйста, мадам. Алло. Жду. Uh -huh. Так и сказала. Никогда please, не забыл. Ну, я жду, жду. Здравствуйте. Да, мадам, поместье Вултон. Ну, быстрее Пожалуйста, же! Мне надоело ждать. Пожалуйста, ждите ответа. Справочная жизнодорожных вокзалов. На каком языке вы будете говорить? Я буду говорить по-английски. Подождите. Зачем мне переводчик? Вы же будете говорить по-английски? Да. Подождите, я позову переводчика. Зачем? Вы же будете говорить по-английски? Вы что, не понимаете меня? Я понимаю вас. Ну вот и хорошо, я понимаю вас, вы понимаете меня. Мне необходимо срочно добраться до поместья Вултон, графство Хартфордшир. Минуту. Сегодня уже Как нет? Почему нет? Мы, мне необходимо сегодня, сейчас же. К сожалению, но поездок в этом направлении сегодня нет. Сесили! Он пошел распорядиться, чтобы мне подали кабриолет. Вы поедете с ним кататься? Нет, он хочет отослать меня Так значит, нам предстоит разлука? Мне это очень грустно. Всегда грустно расставаться с тем, с кем только что познакомился. Экипаж подался. Пусть подождет, Мэриман. Пять минут. Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах... Ваша искренность. Делает вам честь, Эрнст. Я запишу ваши слова в свой дневник. Чего бы я не делал за то, чтобы заглянуть в него. Можно? О, нет. Это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки. И, следовательно, это предназначено для печати. Вот когда мой дневник появится отдельным изданием, тогда непременно купите его. Но прошу вас, Эрнст, продолжайте. Цесили, как только я увидел вашу поразительную и несравненную красоту, я смелился полюбить вас... Безумно, страстно, предано, безнадежно А безнадежно сюда вовсе не подходит Сесили Экипаж ожидает вас, сэр Скажите, чтобы вы подошли через неделю в это же время Слушаю, сэр Дядя Джек будет сердиться, когда узнает, что вы уедете только через неделю в это же время Мне нет дела до Джека, мне нет дела ни до кого, кроме вас Я люблю вас, Сесили Согласны вы быть моей женой Какой вы глупый Мы обручены уже около трех месяцев. Обручены? Да, в четверг будет ровно три месяца. Ну, каким образом это произошло? С тех пор, как дядя Джек признался нам, что у него есть младший брат, беспутный и порочный вы... В общем, может быть, это очень глупо с моей стороны, но я полюбила вас, Эрнст. Милая, но все таки когда состоялось обручение? 14 февраля не в силах больше вынести того, что вы даже не знаете о моем существовании, я решила так или иначе уладить этот вопрос. И после долгих колебаний обручилась с вами под этим старым, милым деревом. А вот ваши милые письма. Мои... Я хорошо помню, что мне пришлось писать ваши письма за вас. Я писала их три раза в неделю, а иногда и чаще. Позвольте мне прочитать их, Сесель. Вы слишком возгордились бы. Три письма, которые вы написали мне после нашего разрыва, так хороши, что я до сих пор не могу удержаться от слез, когда перечитываю их. Ну, разве? Ну, конечно. 22 марта. Вот, можете посмотреть дневник. Сегодня я расторгла нашу помолвку с эрнстом. Чувствую, что так будет лучше. Погода по-прежнему чудесная. Но почему? Почему вы решились на это? Ты еще в такую чудесную погоду? Мне кажется, что теперь, когда я вас узнала, я этого не смогла бы. К тому же ваше имя... Да, конечно. Не смейтесь надо мной, милый, но моей мечтой всегда было выйти замуж за человека, которого зовут Эрнст, ну, в этом имени сказать, есть нечто внушающее. Абсолютное не доверие. Меня, если меня звали... Я так жалею бедных женщин, мужья которых носят другие По -другому. имена. По-другому. По-другому? Ну как, например? Ну, все равно. Хотя бы... Алджернан. Мне не нравится имя Алджернон. Послушайте, дорогая, милая, любимая. Я не вижу причин, почему вам возражать против имени Алджернона. Это вовсе неплохое имя. Половина ответчиков по делам о банкротстве носит это имя. Нет, шутки в сторону, Сесили. Если бы меня звали алджи неужели бы вы не могли полюбить меня? Я могла бы уважать вас, Эрнст. Я могла бы восхищаться вами. Но я не смогла бы все свои чувства безраздельно отдавать только вам. Сесили... Ваш пастор, вероятно, вполне сведущ по части церковных обрядов и церемоний. О, конечно, доктор Чейз был весьма сведущий человек. Я должен сейчас же повидаться с ним. Я вернусь не позже, чем через полчаса. Ой, нельзя ли через 20 минут? Я мигом вернусь.